Выделение крови из заднего прохода. Собственно говоря, этот симптом и дал название болезни. В переводе с древнегреческого языка слово «геморрой» означает «истечение крови». На выделение крови из заднего прохода жалуются больше половины больных геморроем, обратившихся к врачу. Наверное, среди тех, кто к врачу не обращается, этот симптом встречается столь же часто. Однако мало кто обращает внимание на выделение крови, случающиеся не каждый день и не сопровождающиеся болями. А зря. Такая беспечность рано или поздно обернется неприятностями. Любые выделения крови из естественных отверстий тела, примесь крови в моче, в кале и тому подобное – это серьезный повод для обращения к врачу. Даже если все это не сопровождается болями. К сожалению, граждане часто надеются, что все само собой прекратится и больше никогда не повторится. При геморрое кровь чаще всего ярко алая, свежая, как будто из порезанного пальца. Темная, со сгустками и слизью, неприятно пахнущая кровь – это, скорее всего, признак других заболеваний. Количество кровянистых выделений может варьироваться от пятнышка на бумаге до полного горшка крови. Если выделение крови из заднего прохода не останавливаются больше часа, вызывайте скорую помощь. Такое кровотечение может угрожать жизни. врачу практологу на амбулаторном приеме гораздо чаще приходится слышать о кровавых полосках и пленках на кале, либо о каплях и брызгах крови, которые выделяются после опражнения кишки. Это, конечно, не ранний симптом, но еще не катастрофический. Впрочем, даже если от повторяющихся потерь крови вы стали бледны и слабы, в ушах у вас шумит и свистит, вы начинаете задыхаться, едва ускорив шаг. Зрение портится с каждым днем, все можно поправить. Только возиться придется дольше. Одновременно с геморроем нужно будет лечить малокровие, анемию. Третий признак геморроя – это выпадение узлов.